Эпилог. Спустя полтора года. — Давай открывай скорее. — Я боюсь, — призналась я, держа конверт в руках. — Черт! Мне досталась самая нерешительная из всех невест. Недовольным голосом рыкнул Роб. — Надеюсь, у алтаря ты не будешь думать так же долго, прежде чем ответить мне «да». — Я должна буду ответить тебе «да»? — притворилась я совсем глупенькой. Роб поднялся и демонстративно вытащил ремень из петель джинсов сложил его вдвое и щелкнул. Накажу. Открывай немедленно. Может быть, дождемся папу? Какого из них? Рассмеялся Роб. Нет, давай ты откроешь конверт прямо сейчас. Я уверен, что жюри оценили твою работу по достоинству. Но если ты вдруг загрустишь по какой-то другой нелепой причине, у меня будет время, чтобы утешить тебя. Хорошо. Я села на диван. Пальцы погладили клеевой край конверта. Кэс. «У меня терпение далеко не ангельское», — хищно произнес Роберт. «Все-все, скрываю». Я надорвала край конверта и достала сложенный в трое листок. Развернула его и зажмурилась. Я слышала дыхание Роберта и гулкий стук своего сердца. Медленно отсчитала от одного до трех. И только потом открыла глаза. Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы прочитать вердикт жюри. Я громко ахнула и прижала бумагу к груди. Роб пытливо посмотрел на меня. «Ну, говори же, черт тебя дери!» «Вот, прочитай. Вдруг я просто придумала, что там написано именно это», — попросила я, протягивая Робу листок. «Уважаемая мисс Кассандра Уилсон, бла-бла-бла, присуждается второе место и при зрительских симпатиях. Роб отложил лист бумаги. «Ты знаешь их адрес, детка?» «Адрес написан на конверте, а что?» «Какое нахрен второе место?» «И мне понравилась фотография того, как дымит мой папаша», — возмутился Роб, но потом громко рассмеялся. «Я шучу, ангелочек. Это невероятный результат!» Роб закружил меня по комнате. Я счастливо заверещала, хватая его за шею покрепче. «Мне казалось, что мой безумный Роб закрутит нас так, что земля уйдет из-под ног. Поздравляю!» Это всего первая ступенька, вот увидишь. Скоро у тебя будет персональная выставка, а все богатеи будут драться за право купить твои концептуальные фотографии. Я еще раз перечитала письмо, не веря своему счастью. В прошлом году из-за множества проблем и печальных событий я не успела принять участие в конкурсе фотографий. Но спустя год снова подала заявку на конкурс. Я отправила три работы на конкурс. Одной из фотографий был снимок Александра, когда мы стояли в пробке среди желтых такси Нью-Йорка. Нам с Робом безумно нравилось это фото. Оно получилось стильным и каким-то особенным для всех нас. Я была рада, что именно этот снимок оценили жюри. Фотография мальчишки из Центрального парка заняла приз зрительских симпатий. Мальчишка запускал воздушного змея. Я не могла не запечатлеть этот момент». Две работы из трех удостоились наград. Это шикарный результат. Как насчет поздравительного секса? Мои щеки окрасились румянцем. Мы с Робом уже полгода жили отдельно от моего отца. В честь помолвки он подарил нам уютный домик в том же районе. Роб находил тысячи поводов для того, чтобы заняться сексом. Поздравительного секса у нас еще не было, кажется. Нужно срочно это исправить. Уверенно заявил Роб. «Сначала поймай меня». Роб хищно двинулся в мою сторону. Но в этот момент раздался звонок в дверь. Роб вздохнул. «Черт! Опять срывается». Я выглянула в окно. «Это наши папы. Открывай». «Вечером потребую компенсацию», — пообещал Роб. «Твоя девочка не останется без моей любви». К нам в гости пришли Мартин и Александр. Они не меньше нас ждали результатов конкурса. Узнав о моих достижениях, отец засиял, как только что начищенная пуговица. Он постоянно интересовался моими успехами. Отец как будто боялся, что с переездом Роб перестанет поддерживать мое увлечение. Тревога папы была напрасной. Роб поддерживал меня во всем. Не знаю, что бы я делала без него. Он вдохновлял и поддерживал меня, когда руки опускались и совсем не было сил. Роб был моей моделью самый любимой и постоянной. Моя коллекция черно-белых фото Роба пополнялась очень часто. У моего любимого было роскошное тело и красивое благородное лицо. Работать с ним и снимать его было одно удовольствие. «Па, теперь ты знаменитость!» – сказал Роб и подружески пихнул Александра локтем в бок. Роб сблизился с Александром и сейчас называл его отцом. Мужчины часто проводили вместе время. Твое фото опубликуют в журнале и повесят на стену. Десятки тысяч людей увидят тебя, — продолжал Роб. — Это не моя заслуга. Со стороны жюри было бы большой ошибкой не отметить мастерство Кассандры, — улыбнулся Александр. — Чудесная новость! Надо отметить! Я уже заказал столик в ресторане на вечер. Принарядитесь, — попросил папа. — Па, но ты же не знал, что я удостоюсь награды, — удивилась я. — Не знал, конечно. «Я был в этом уверен», – улыбнулся отец. Свадьба состоялась летом на берегу океана. Мы с Робом были против помпезной церемонии в многомиллионном мегаполисе. Но всей душой родили за уютную церемонию в небольшой компании близких и друзей на берегу океана. Я не стала выбирать пышное платье. Мое свадебное платье было легким и воздушным, оно колыхалось от малейшего дуновения ветерка. Я посмотрела на противоположную часть дорожки. Роб, весь белом уже ждал меня. Отец повел меня под руку по специальной дорожке прямиком к алтарю. Под ноги мне кидали белые лепестки цветов. «Папа, я точно хорошо выгляжу?» — шепотом спросила я. «Ты выглядишь великолепно. Или ты сомневаешься в этом?» «Просто все так улыбаются, глядя на меня. Я боюсь, что у меня что-то не в порядке». Отец добродушно рассмеялся. Нет, милая, просто все рады за тебя. Здесь нет ни одного человека, который желал бы нам зла. Все рады за тебя и Роба. Священник ждал нас, держа Библию в руках. Остановка была дружеской и праздничной. Священник то и дело отпускал милые шутки. Он казался мне дядюшкой, а не строгим богослужителем. Священник ободряюще улыбнулся мне. Роберт смотрел на меня во все глаза, как будто впервые увидел. Наша любовь не ослабла со временем. Наши отношения и секс продолжали быть такими же страстными и невероятно горячими. Священник соединил наши руки и начал произносить торжественную речь. "Детка, ты выглядишь ослепительно", шепнул мне Роб. "Я готов уложить тебя прямо здесь". "Роб, ты даже у алтаря говоришь непристойности". «Неужели считается непристойным горячо любить свою будущую женушку?» Роб усмехнулся. «Когда мы закроемся от всего мира, вон в том симпатичном бунгало, я покажу тебе, что значит непристойно». Я сглотнула. Настало время произнести клятвы. Я прикусила губу, стараясь не смеяться. Мы ворковали с Робом и едва не пропустили торжественный момент. «Клянусь любить тебя и в горе, и в радости». В богатстве и бедности, в болезни и в здравии. Пока смерть не разлучит нас. Врут, — шепнул Роб. Костлявая стерва тоже не сможет нас разлучить. Кассандра Уилсон, — произнес священник, — берешь ли ты этого мужчину в законные мужья? Да, — радостно ответила я. И ты, Роберт Нейтон, берешь ли ты эту женщину в законные жены? Да. Тогда Объявляю вас мужем и женой. Вы можете поцеловать невесту. Наконец-то, прошептал Роб. Роб обнял меня и крепко прижал к своему мускулистому телу. Его губы нажали на мои. Я приоткрыла свои губы под его напором, пуская язык в свой рот. Наш поцелуй скружил голову. Я схватилась за широкие плечи мужа. О, Боже, теперь Роб мой муж. Можно ли быть такой счастливой, как я сейчас? От избытка чувств мои ноги подкосились. Я боялась, что упаду, но Роб не дал этому случиться. Приглашенные гости восторженно хлопали нам. Всего один поцелуй, так мало, хочу еще. Роб снова поцеловал меня, вызывая головокружение и трепет в груди. Наконец он отпустил меня. К нам подошли гости, чтобы поздравить нас. Сначала отец обнял меня и поцеловал. Его глаза покраснели. «Я узнал тебя уже взрослый, а сейчас ты стала еще взрослее». «Ох, па! Я старалась удержаться от слез, но теперь точно расплачусь», ответила я со слезами в голосе. «Не расстраивай мою жену, па», попросил Роб. «Прекрати. Это от счастья», сказала я, смахивая слезинки с глаз. «Я подумала только о том, что моя мама была бы очень рада за меня». «Твоя мама видит нас, малышка», – прошептал Роб. В этот момент ласковый ветер коснулся моего лица, словно мама на самом деле наблюдала за мной и касалась меня вот так, на расстоянии. Приняв поздравления гостей, я и Роб, рука об руку, прогуливались вдоль линии пляжа. Наши ноги утопали в белоснежном горячем песке. Ветер нес запах соли и океана. Мы смотрели на белые барашки волн с пеной и улыбались. Мы чувствовали себя безмятежно и счастливо. «Люблю тебя, Роб», — произнесла я от всего сердца. Роб прижался к моим губам, целуя безудержно, властно. Так целовался только он, мой любимый безумец. «Я тебя тоже люблю, мой ангел». Конец.